Раз десять я, наверное, на пчелу чихнул, не меньше, а потом опомнился и даже в ужас пришел. «Баранкин!» — сказал я сам себе. «Да кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустник! Вот она сейчас тебе... А пхи, как сделает противочихательную прививку? Тогда ты будешь знать, как чихать на пчел! Тебя ведь, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы, «Так что ты, а пти, знаешь, чем это пахнет?» «Знаю», — ответил я сам себе, и как сидел на краю цветка, так и повалился навзничь в траву. Перевернувшись несколько раз через голову и смотав поскорее свой пустой хоботок, я выровнял над самой травой полет и стал улепетывать от пчелы в кусты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 Для чего это я открыл глаза? Мне открывать их совсем не хотелось. И ухать мне больше тоже не хотелось. И ухать не хотелось, и ахать не хотелось. И желание визжать от радости тоже пропало. А с чего тут визжать-то? В носу все время эта проклятая пыльца свербит, общи и в животе совершенно куда-то исчезло это ощущение, что ты умираешь от радости, а пхи. То есть ощущение, что ты умираешь, от чего-то осталось. Только вот от чего? Наверное, от голода. Все куда-то исчезло.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 Малинин как-то печально-печально покачал головой, сделал выдох, вдох и сказал...